растительных масел и умеренного количества животных жиров, например, прославленного в анекдотах про украинцев салов, а также совершенно отдельного вида жира, жира коровьего молока, сливочного масла. Именно этот продукт и пытается сымитировать маргарин, который получают из смеси растительных масел. Для этого растительные масла, здесь начинаются страшилки, подвергают химическому процессу гидрирования газообразным водородом в присутствии катализаторов, в качестве которых используют нанесенные на пористый носитель никелевые или медно-никелевые соли. В результате жидкое масло превращается в твердый жир. Затем его ароматизируют, подкрашивают, подсаливают, что-то еще добавляют, например, витамины. Потом заворачивают в красивую фольгу или расфасовывают в изящные пластиковые баночки и продают, постоянно забывая сообщить нам, что это маргарин. Для чего присваивают продукту каталитического гидрирования растительных масел всякие симпатичные названия? Все знают, что маргарин используют взамен сливочного масла. То есть мажут на хлеб, бросают на сковородку, кладут в дымящиеся пельмени. «Хорошо бы вообще выдать маргарин за масло», – думают производители. И вот что они напридумывали. Во-первых, можно вообще никак не называть свою «желтоватую массу». Так поступили авторы «Долины Скандии». Такой у них продукт. «Долина Скандии» – и всё». А что это такое, нам знать не обязательно, хотя состав продукта на упаковке приведен. Во-вторых, можно воспользоваться многозначностью самого слова «масло». Когда мы это слово произносим, «Маша, передай масло», мы обычно подразумеваем «сливочное коровье масло». Но ни в коем случае не надо доверять слову «масло» на импортной коробочке. В английском языке слово «баттер» означает одновременно и сливочное масло, и паста, а польское «мазло» вообще относится ко всему, что можно намазать. В-третьих, название продукта не переводится, остается просто слово «масло» на никаком языке, просто передача русского слова латинскими буквами, и нам приходится думать, что это действительно масло. В-четвертых, можно изобрести особое название для своего маргарина. Так произошло с уже давно появившимся на нашем рынке продуктом масло топленое норвежское и не так давно с продуктом масло топленое австрийское. Однако масло топленое норвежское никоим образом не является молочным жиром, а представляет собой кулинарный жир, называющийся «Масло топленое норвежское». Кавычки здесь обязательны. Это название продукта, а не его характеристика. Торт «Птичье молоко» ведь сделан не на воробьином же молоке. Та же история и с маслом топлёным австрийским. В-пятых, можно не врать. на банке маленькими буквами написать все-таки слово «маргарин», но провести бурную телевизионную рекламную кампанию, посвященную этому продукту, слово «маргарин» не произнося. Семья с детишками в косичках чем-то там намазывает хлеб, и к ним приходят счастье и материальный достаток. Так поступили производители рамы. Процесс гидрогенизации жидких жиров, масел, был разработан, как мы уже говорили, в начале прошлого века. К концу 20 века он претерпел лишь незначительные, чисто технические изменения. Зато отношение ученых к маргарину изменилось кардинальным образом. Вредного холестерина в маргарине действительно нет, но при каталитическом гидрировании растительных жиров получающийся твердый жир, маргарин, оказывается смесью двух изомеров – То есть молекулы состоят из тех же самых атомов, но некоторые атомы находятся в различном положении. Проведем через середину молекулы жира, воображаемую прямую. Если группы атомов А и В находятся по одну сторону прямой, то это вещество называется цис-изомером.